Глава Трудель Бауман проговаривается. На фабрику Отто Квангель прошёл с лёгкостью, а вот упросить, чтобы ему позвали Баумен, оказалось куда труднее. Дело в том, что здесь, впрочем, как и на фабрике Квангеля, работают не просто сдельно. Каждый цех должен ещё и дневную норму выдать, так что зачастую любая минута на счету. Но в результате Квангель всё же добился своего. В конце концов, один сменный мастер всегда поймёт другого. Коллеги так просто не откажешь, особенно если у него погиб сын. Чтобы увидеть Трудель, к Вангелю пришлось-таки об этом сказать. Следовательно, он и ей должен сообщить сам, вопреки просьбе жены, иначе сменный мастер всё равно ей расскажет. Только бы обошлось без слёз, а главное, без обмороков. Просто уму непостижимо, как Анна-то выдержала. Ладно, Трудель тоже крепко стоит на ногах. Ну, наконец-то, вон она идёт. И к у которого за всю жизнь был один единственный роман с собственной женой, поневоле отмечает. Ничего не скажешь, красотка. С курчавой копной непокорных тёмных волос, круглым личиком, у которого фабричная работа и Таня отняла свежих красок, с весёлыми глазами и высокой грудью. Даже сейчас на работе, одетая в длинные синие брюки и старый штопанный-перештопанный джемпер, весь в обрезках ниток. Даже сейчас красотка. Но самое прелестное в ней, пожалуй, её походка. Прямо пышет жизнью, словно каждый шаг ей в охотку. Жизнерадостность бьёт через край. Просто уму непостижимо, мельком подумал Отто Квангель, что их Отто, этот телок, мамочкин баловень, умудрился отхватить такую роскошную девчонку. Впрочем, тотчас поправляет он себя, что я, собственно, знаю про Отто. Я же никогда к нему толком не присматривался. Он наверняка был совсем не такой, как я думал. И в приёмниках вправду кое-чего смыслил. Недаром владельцы мастерских чуть не дрались из-за него. «Здравствуй, Трудель!» он протягивает руку в которую она быстро и энергично вкладывает свою теплую и мягкую здравствуй папа отвечает она как там у вас дома мамуля опять по мне соскучилась или отто прислал письмо в ближайшее время непременно к вам забегу ты должна зайти сегодня вечером трудиль дело в том что Квангель не договаривает Трудель меж тем проворно сунула руку в карман синих брюк, достала карман на ежедневник и теперь листает его. Слушает в полухо. Неподходящее время, чтобы сообщать ей такую весть. И Квангель терпеливо ждёт, пока она найдёт то, что ищет. Встреча происходит в длинном коридоре, где гуляют сквозняки, и белёные стены сплошь облеплены плакатами. Квангель невольно взглядывает на плакат за спиной Трудель. Прочитывает несколько слов, напечатанных жирными заглавными буквами. «Именем немецкого народа», затем «три фамилии» и ещё. «За измену родине и государству, приговорены к смерти через повешение». Казнь состоялась сегодня утром в тюрьме Плёццендзея. Совершенно непроизвольно он хватает Труделя обеими руками за плечи и отодвигает в сторону от плаката. «Что такое?» Удивлённо спрашивает она, потом, проследив его взгляд, тоже читает плакат. У неё вырывается звук, который может означать что угодно. Возмущение прочитанным, недовольство действиями Квангеля, безразличие. Так или иначе, на прежнее место она не возвращается. Прячет ежедневник в карман и говорит. «Сегодня вечером никак не получится, папа. Но завтра часиков в восемь буду у вас». «Надо прийти сегодня, Трудель», — возражает Отто Квангель. Извещение пришло насчёт Отто. Взгляд его стал ещё пронзительнее. Он видит, как смех в её глазах гаснет. Отто погиб. Вот в чём дело, Трудель. Странно. То же глубокое «О», что вырвалось при этом известии Отто Квангеля, теперь вырывается из груди Трудель. Секунду девушка видит Квангеля, как сквозь туман, губы дрожат, потом она отворачивается лицом к стене, утыкается в неё лбом. Плачет, но беззвучно. Квангель видит, как дрожат её плечи, но не слышит ни звука. «Мужественная девочка», — думает он. «Как же она всё-таки любила Отто!» Да и он был по-своему мужественным. Никогда не действовал заодно с этими сволочами. Не дал Гитлер Югенду наускать себя против родителей. Никогда не рвался в солдаты, а войну не одобрял. Ох, это окаянная война!» Он замирает, напуганный собственной мыслью. «Неужто и он тоже меняется?» Вот подумал, считая аккурат то же, что и Анна, когда сказала «ты и твой Гитлер». Потом он замечает, что Трудель упирается лбом в тот самый плакат, от которого он только что её отодвинул. Над головой у неё жирная надпись «Именем немецкого народа». Лоб заслоняет имена трёх повешенных. И вдруг к Вангелю видится другой плакат. С именами его и Анны и Трудель. Он недовольно встряхивает головой. Простой работяга вроде него хочет всего-навсего жить в покое и о политике знать ничего не желает. Анна занята домашним хозяйством, а такая красоточка, как Трудель, скоро найдёт себе нового дружка. Но видение упрямо, так и стоит перед глазами. «Наши имена на стене», — думает он уже в полном смятении. А, собственно, почему нет? Ведь умереть на веселице нисколько не хуже, чем быть разорванным миной или сдохнуть от ранения в живот. Это всё не важно. Важно только одно. Я должен доискаться, что за штука с этим Гитлером. Поначалу-то все вроде было хорошо, а теперь вдруг все скверно. Я вдруг вижу только гнёты, ненависть и насилие и страдания. Так много страданий, сотни тысяч, сказал этот трусливый шпик Баркхаузен, будто все дело в количестве. Если хотя бы один единственный человек незаслуженно страдает а я могу это изменить, но ничего не делаю лишь от трусости и любви к покою, тогда дальше он думать не смеет. Боится. По-настоящему боится, куда может завести подобная мысль, додуманная до конца. Тогда ему, наверное, пришлось бы изменить всю свою жизнь. Квангель снова смотрит на девушку, над головой которой чернеют буквы именем немецкого народа. Этот плакат совсем не место для слёз. Не в силах удержаться, он отводит её плечо от стены и говорит как можно мягче. «Пожалуйста, Трудиль, не у этого плаката». Секунду она недоуменно глядит на заголовок. Глаза уже сухие, плечи не вздрагивают. Потом взгляд вновь загорается, но не прежним весёлым блеском, каким светился, когда она вышла в коридор, а странным мрачным огнём. Решительно и вместе с тем ласково она кладёт руку на слово «повешение». Я никогда не забуду, папа, что плакала Паутто возле такого объявления. Может, не хотелось бы, но может статься. Однажды на подобной бумажке будет стоять моё имя. Она смотрит на него, не мигая. Кажется, сама толком не понимает, что говорит. Девочка. Испуганно восклицает Квангель. помнись Ты — и этакое объявление. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Ты снова будешь смеяться, заведешь детей». Труделю прямо качает головой. «Я не заведу детей, пока не буду уверена, что их не убьют. Пока хоть один генерал может им скомандовать на бойню шагом марш». «Папа» продолжает она, крепко сжимая его руку. «Папа, ты вправду можешь жить, как раньше, теперь, когда они убили твоего Отто?» Она всматривается ему в глаза, и он опять противится чуждому незнакомому, что норовит проникнуть в сознание, бормочет «Французы!» «Французы!» — возмущенно восклицает Трудель. «По-твоему, это оправдание? А кто напал на французов?» «Ну, папа, кто? Скажи!» «Но что мы можем сделать?» — отчаянно отбивается от Вангель. нас раз-два и обчёлся, а за ним многие миллионы. Тем более теперь, после победы над Францией, ничего мы сделать не можем». «Нет, можем. И много!» — с жаром шепчет она. «Мы можем портить станки, можем работать плохо и медленно». Можем срывать их плакаты и расклеивать наши, которые скажут людям, как их обманывают. И еще тише. Но самое главное. Мы не такие, как они и никогда не станем такими. Не станем думать, как они. Не станем нацистами, пусть даже они завоюют весь мир. Ну и чего мы этим добьемся, Трудель? Тихо спрашивает оттаквangel. Я не вижу, чего мы этим добьемся. Папа. — отвечает она. — Поначалу я тоже не понимала. Да и сейчас ещё до конца не понимаю. Но знаешь, мы тут на фабрике организовали тайную коммунистическую ячейку, пока совсем маленькую, трое парней и я. Вот один из них и пробовал мне объяснить. — Мы, — сказал он, — вроде как доброе семя на поле, заросшим сорняками. Не будь доброго семени, сорняки бы всё собой заполонили. А доброе семя может распространиться... Девушка вдруг умолкает, будто ужаснувшись. «Что с тобой, Трудель?» — спрашивает Квангель. «Насчёт доброго семени неплохая мысль. Я подумаю об этом. В ближайшее время мне надо очень о многом подумать». А она со стыдом и раскаянием говорит. «Ну вот, проболталась всё-таки насчёт ячейки, хотя поклялась молчать». «Об этом не тревожься, Трудель», — говорит тот-то Квангель, — Его спокойствие невольно передаётся перепуганной девушке. Вот так в ангеле такие слова в одно ухо впускает, а в другое выпускает. Знать ничего не знаю. Теперь он смотрит на плакат с мрачной решимостью. «Пускай хоть всё гестапо заявится, я ничего не слышал». И, прибавляет он, «если хочешь, и если тебе так спокойнее, с этой минуты мы не знакомы». И приходить к Анне нынче вечером тебе незачем. Я ей как-нибудь объясню, но про это ни слова не скажу». «Нет», — отвечает Трудель с прежней решительностью. «Нет». «К мамочке я сегодня вечером зайду. Но обязательно скажу остальным, что проболталась, и, возможно, кто-нибудь допросит тебя, чтобы проверить, надёжный ли ты человек». «Пусть только придут», — угрожающе произносит Отто Квангель. «Я ничего не знаю». Политикой никогда в жизни не интересовался. До свидания, Трудель. Наверное, сегодня уже не увидимся, я ведь редко возвращаюсь с работы раньше полуночи. Она подаёт ему руку, потом уходит по коридору к себе в цех. Походка уже не такая счастливая, но по-прежнему исполненная силы. Хорошая девочка, думает Квангель. Мужественная. Потом он стоит один в коридоре с плакатами, тихонько шуршащими от вечного сквозняка. Собирается уходить. Но прежде, к собственному удивлению, кивает плакату, у которого плакала Трудель. Кивает с мрачной решимостью. Секунду спустя ему уже стыдно своего порыва. Дурацкое кривляние. Он уходит домой. Времени в обрез. Приходится даже сесть на трамвай чего он терпеть не может по причине бережливости, иной раз граничащейся с купердяйством.